Глава тринадцатая. Ваш выход, господа. Утром. Апартаменты Катарины. Я сонно зевнула и, отсчитав на кусочек сахара пять капель бодрящего зелья, добавила его в кофе. Белоснежный айсберг с шипением заплясал по чашке, а по комнате растекся тягучий горьковато пряный аромат. Проснуться без эликсиров не получалось, и после нескольких часов отдыха я чувствовала себя ещё хуже, чем до сна. А Микелла и мастер иллюзий должны были приехать с минуты на минуту. «Катарина, ты готова?» — раздался из коридора голос Сантьяго. «Я могу войти?» «Угу», — отозвалась, сделав небольшой глоток кофе. Ранее утро я ненавидела, подъем подъём на рассвете считала личным оскорблением. Но ради дела готова была терпеть и не такие неудобства. Где б ещё силы взять? «Микелла уже приехала?» — спросила, рассматривая свежего и подозрительно бодрого дракона. Спать Мора лёг позже меня, но выглядел, будто только что вернулся из отпуска. Интересно, он ванну с бодрящим зельем принял? Или просто пару литров кофе выпил с утра? «Да, они с Даниэлем Легрант прибыли пять минут назад», — ответил Сантьяго. «Сейчас заняты пиратским морком Дагмана, так что можешь спокойно допивать». «Легрант?» Я моментально проснулась и залпом, осушив чашку, метнулась к дверям. «Великий маэстро Легранд, Грант? Он же... он...» «Легенда», — усмехнулся дракон. «И, к счастью, очень возрастная. В противном случае я бы начала ревновать». «Да ну тебе!» — фыркнула, вспомнив портрет Даниэля, висевший в Центральном холле Академии Теневых Искусств. «Ему по самым скромным подсчётам около пяти тысяч лет. Почти восемь поправил меня Сантьяго. «Легрант — старейший маг континента, но это тайна. Он ненавидит разговоры о своём возрасте». «Могу себе представить», — присвистнула, пытаясь представить настолько долгую и насыщенную жизнь. Хотя я бы не отказалась послушать парочку его историй за чашечкой горячего шоколада. «Это запросто». Мора открыл портал, жестом приглашая меня пройти первый. «Даниэль не слишком общителен, но подобные посиделки обожает». «Мне он точно не откажет в такой малости». «Спасибо». Поддавшись порыву, я привстала на цыпочки и бегло поцеловала дракона в губы. И мгновенно юркнула в портал, заметив, как в янтарных глазах вспыхнуло пламя. «Пожалуй, стоит захватить на дело медальон с портретом Микелла и смотреть на него всякий раз, когда мы с Мора будем оставаться наедине. Особенно ночью пригодится. Нам ведь спать в одной кровати полагается». «Доброе утро» поздоровалась, вышмыгнув из перехода. «Добрая», — не отрываясь от работы, отозвалась ведьма. Великий иллюзионист и вовсе ограничился кивком. Даже не глянул в мою сторону, продолжив оплетать догмана своими арканами. Я, словно зачарованная, наблюдала за тем, как хищное аристократичное лицо паука на глазах становится более грубым, а расплавленное золото глаз скрывает аквамариновая лазурь. Наряд теневик заранее сменил на пиратские, даже уши проколол чтобы меньше магии пришлось использовать. А вот татуировки пришлось накладывать с помощью чары, сейчас сложнейшие магические узоры на теле мага, более простыми охранными плетениями. Чернильные нити змеями растекались по поджарому телу, просвечивая сквозь белоснежную рубаху. А мой взгляд то и дело соскальзывал на предплечье Дагмана, пытаясь найти следы жутких пугающих шрамов. Но их словно ластиком стёрли, оставив лишь несколько белёсых полос рассекающих левую руку пирата. Интересно, Даниэль в курсе его тайны? Или теневик сам скрыл старые отметины магией? «Отличная работа», — одобрил Морр и едва иллюзионист закончил. «Видят тени, даже я не опознаю в этом морском волке наставника». «А могло выйти иначе?» — ядовито уточнил Легрант. Вживую маг разительно отличался от портрета. Художник изобразил его паладином из древних легенд. Пусть его украсил породистое лицо сетью морщинок, а виски посеребрил благородной сединой. На самом деле Даниэль оказался невысоким сухопарым с длинными музыкальными пальцами, украшенными массивными кольцами и замысловатыми магическими татуировками. Он напоминал нахохлившегося филина, которого только что вытряхнули из дупла на яркий свет. Маг постоянно щурился, губы кривила саркастичная усмешка, а острые эльфийские уши забавно шевелились, выдавая недовольство столь ранним подъемом. «В твоих талантах никто не сомневался», — примирительно отозвался Сантьяго. «Но сроки...» «Они у вас всегда горят», — отмахнулся иллюзионист. «Хоть бы раз предупредили заранее». «Так нет, вечно на позавчера всё нужно сделать». «Скажи спасибо, что я ваши запросы выучила заготовками, запасся на годы вперёд». «Поверь, мы это знаем и ценим», — тепло улыбнулась Микелла, положив ладонь на плечо бурчащему магу. На удивление, тот мигом оттаял и соизволил весело фыркнуть. «Ладно, с простым закончили. Переходим к сложному». Легрант несколько раз стряхнул кистями, разминая пальцы. «Призывай Файсаля, будем менять твою тень». По телу пробежали мурашки. Я-то думала, нам просто амулеты вручат. Да краткий инструктаж проведут, а тут такая удача! Дагман щёлкнул пальцами, и с потолка соскользнул паук. Он повис на тонкой серебряной паутинке прямо перед лицом иллюзиониста. В глазах тени плясали искры, а пушистое брюшко нервно подрагивало. файсале явно не радовала смена обличья даже ради дела. «Тише, тише!» — рассмеялся Лагрант. «Я ведь только иллюзию наложу. Силу ты не потеряешь». Паук злобно поскреб лапкой о лапку, но зыркать перестал, закрыл глаза и расслабился, позволяя плести себя магией. «Вот так прекрасно!» Низкий грудной голос иллюзиониста отдалённо напоминал карканье ворона. «Не сопротивляйся!» Тонкие пальцы запорхали вокруг головы Файсали, и в комнате повисла звенящая тишина, разбиваемая лишь чётким мерным постукиванием колец мага. Украшения мелодично звенели, создавая чарующий ритм, отдалённо похожий на стрекот Кастаньет. Я не сразу поняла, что это музыкальная часть ритуала, Но через несколько мгновений ритм стал чётче, и тени, окружившие паука, заплясали в такт странной мелодии. Они стремительно увеличивались в размерах, оплетая Файсалия и Дагмана чернильным маревом. И, казалось, мы переместились из комнаты в древний лес. Только костра не хватало и звёздного неба над головой. арвар синграс ирвахен К звону металла присоединилось горловое пение, и контуры паука начали плавиться, повинуясь чужой воле. А через миг пальцы мага вновь заплясали над чернильным полотном. Словно в его руках была магическая кисть, он рисовал Дагману новую тень. Несколько крупных мазков, и на месте непроницаемой дымки появились смутные очертания огромной птицы. Парочка тонких штрихов, и я уже могла рассмотреть крылья гордого орла, второй ипостаси нашего пирата. Мастерство иллюзиониста завораживало, и я боялась моргнуть, чтобы не упустить ни секунды ритуала. Но вот Даниэль в последний раз взмахнул руками, и магический туман растворился, являя нашим взором величественного орла. Нахохлившаяся птица сидела на плече Дагомана и задумчиво рассматривала свои крылья, словно прикидывая, далеко ли он сможет улететь. «Летать не придётся», — раскатисто рассмеялся Легрант. Можешь передвигаться, как обычно. Заклинание само создаст иллюзию полёта». Файсал недоверчиво мотнул головой, но немного помедлив всё же взмахнул крыльями. «Ух ты!» — восхищённо воскликнула я, когда птичка грациозно спланировала на пол. «Полетай немного», — приказал Даниэль. «Нужно проверить плетение в работе». Паук послушно взметнулся к потолку, и иллюзорный орёл горделиво воспарил, едва не задев крыльями люстру. Осторожно. Тут же шикнул маг. «Это единственный момент, на котором вы можете проколоться. Иллюзии нематериальны, они не создают колебаний воздуха, не могут задеть или сдвинуть предмет с места. Конечно, эти нюансы можно скорректировать дополнительными мороками и эмпатическими обманками, но для этого потребуется несколько недель». «У нас нет времени», — покачал головой Сантьяго. «Ты и так сделал невозможное». Мне в первый раз» усмехнулся маг, переведя взгляд на меня. Семейством Кельви возни было намного меньше. Густов и Люсьен — не теневики. Достаточно спрятать дракона Сантьяго и намагичить обычные тени, зеркально повторяющие наши движения. Ну и внешность подправить, само собой. На сурового северянина Мора походил еще меньше моего, Густав Кельви оказался высоким, крепко сложённым блондином, с пронзительно-голубыми глазами и длинными волосами, собранными в мелкие косички, и с аккуратной бородкой. Симпатичный мужчина, но совершенно не мой типаж. А вот с Люсиеной они смотрелись на диво гармонично. Жаль, что мы их только на фотографиях видели. Мне бы хоть и мельком посмотреть на них вживую. «Пожалуй, начнём с вас». Каркающий голос мага прозвучал совсем близко вырывая меня из размышлений. «Расслабьтесь, снимите щиты и доверьтесь мне». «Ваша помощь — огромная честь», — вежливо ответил, выполняя просьбу. Иллюзионист вновь зазвенел кольцами. Но на этот раз ритм был другим, более нежным, плавным. Словно для каждого он писал свою музыку, а не читал заранее подготовленное заклинание. По коже ветерком пробежал холодок. В цок от украшений вновь вплелось чарующее, но слегка пугающее пение. Удивительно, но я почти не ощущала колдовства Даниэля. Лишь иногда по коже шёлком скользили нити плетения. А ещё безумно хотелось спать. Я растворялась в убаюкивающем звоне серебра, качалась на волнах чужой магии. Но вот иллюзионист чёлкнул пальцами, приказывая открыть глаза. Едва рассеялась чернильная дымка, я увидела на полу обычную женскую тень так не похожую на ту, что была у меня раньше. «Идеально», — воскликнула Микелла. «А теперь пойдём со мной. Расскажу, как пользоваться амулетами и покажу на кристаллах, как себя ведут настоящие Кельви. Их корабль как разошёл в порт, сейчас высаживаться будут». «Прекрасно. Как раз этого и не хватало, чтобы окончательно вжиться в роль только». «А о каком амулете речь?» — уточнила я. «Об этом». Даниэль щёлкнул пальцами, призывая аккуратное жемчужное колье. Неброское, но достаточно дорогое, чтобы сразу обозначить, деньги у семейства Кельви есть. И Виэльсу они приехали не попрошайничать, а почтить память усопшего. Это магический фиксатор. Он закрепит иллюзию. До конца миссии его не снимать, в противном случае останетесь без лица. Остальное расскажет Микелло. Не дожидаясь ответа, Мак развернулся на каблуках, едва задев меня полами взметнувшегося плаща, и направился к Мора. Эх, жаль, не получится понаблюдать, как он меняет дракона. Но хоть на трансформацию Файсаля полюбовалась. «Пойдём», — ведьма подхватила меня под локоть, утягивая в портал. «Времени в обрез». По комнате разлился серебряный перезвон. Великий иллюзионист занялся драконом и его тенью. Мне же ничего не оставалось, как последовать за Микеллой. «Слушай внимательно, не перебивай». Едва развеялась золотистая марево ведьма отобрала у меня ожерелье и жестом приказала повернуться к ней спиной. «На застёжке камень-регулятор. С его помощью сможешь ненадолго сворачивать морок». «Отлично. А то я начала переживать, что в ближайшие дни буду лицезреть в зеркале лишь облик миссис Кельви». «С этим не чистить. Разрядишь амулет, останешься без прикрытия». На шею холодным шёлком скользнула жемчужная нить и раздался тихий щелчок. «Разве не должно быть наоборот?» — удивилась я. «Мне казалось, артефакты разряжаются при длительном использовании. Это уникальные динамичные иллюзии». В голосе ведьмы зазвенели укоризненные нотки, и я просила не перебивать. «Прошу прощения». Смутилась, легонько коснувшись колье. Магия Даниэля тут же отозвалась лёгким покалыванием на кончиках пальцев. Странное чувство. Будто в каждый амулет и морок он вкладывал часть силы и души. Лейгранд не зря иллюзии накладывает лично», — пояснила Микелла. «Он вплетает их в ваши ауры. Артефакт лишь стабилизирует плетение, не позволяя ему слететь раньше времени. Каждое переключение расходует прорву энергии. «И чем дольше ты находишься без морока, тем сложнее потом восстановить лицо». «Понимаю», — кивнула, жадно ловя каждое слово. «Снимать ожерелье нельзя ни при каких обстоятельствах», — напомнила ведьма. «Захочешь ненадолго избавиться от морока, просто нажми трижды на рубин в застёжке». Микела подошла к столу и достала из небольшой, обитой бархатом шкатулки, кристалл-проектор. Чтобы восстановить иллюзию, снова трижды коснись камня. Добавила она, активируя артефакт. По стене заплясали разноцветные искры. С каждой секундой их становилось больше, пока огоньки не сложились в цельную картинку. Южный порт, шумный, бурлящий, полный пёстрых красок очарочующей суеты. Торговцы в разноцветных тюрбанах и голубеях, воины-наёмники в традиционных чёрных одеяниях, украшенных яркой лентой с серебряным драконом на плече. Отличительным знаком, что они свободны и готовы взяться за любую работу. Простые моряки в просторных шароварах и рубахах, до да представители имперского флота в идеально сидящей тёмно-синей форме. В порту кипела жизнь, казалось, я сквозь иллюзию слышу этот шум и ощущаю запах соли, заморских пряностей и парфюмированных масел. Неподалёку от порта раскинулся крупнейший в столице базар, но некоторые ушлые торговцы предпочитали распродаться едва сойдя с корабля, в обход установленных цен, рискуя нарваться на гнев остальных купцов. Такие манёвры не раз заканчивались драками. Вот и сейчас, неподалёку от Адмиралтейства, один торговец специями собирался набить морду другому. И сквозь этот балаган я едва рассмотрела наших северян, одетых в тёмную и слишком плотную для такой погоды одежду. Они с трудом продирались сквозь гудящую толпу. Густав Кельви буквально пробивал дорогу могучим плечом, а Люсиен сиротливо жалась к мужу, бочком следуя за ним и торопя мальчика-носильщика. Зато худощавый паренёк бодро катил тележку с чемоданами и, судя по уверенному лицу, не боялся потеряться в толпе. Он чувствовал себя в людском потоке, как рыба в воде. «Хорошо, что они догадались нанять местного носильщика», — сочувственно прошептала я, наблюдая, как супруги Кельви пытаются пробиться к таможенному пункту. Паренёк то и дело подсказывал Густаву, где можно свернуть, и кричал, прося посторониться и пропустить их. Люсен каждый раз вздрагивала. Её ужасно нервировал шум, но терпела и не высказывала претензий вслух. Неплохая выдержка. Хотя аристократичности в манерах действительно не хватает. Зато с первого взгляда заметно, мужа она любит и безгранично доверяет ему. Так что нам не придётся изображать слишком замороженную пару. Мы закончили. Позади раздался незнакомый мужской голос. Я резко обернулась, наткнувшись взглядом на Сантьяго под иллюзией. Выглядел он безупречно, не отличить от настоящего Густава. Маг даже идентичные наряды нам сразу наколдовал, только... «А мой... ой!» Услышав незнакомый грудной голос, я ахнула и попыталась произнести ещё пару слов. Результат оказался такой же. Ожерелье закрепило иллюзию и окончательно изменило ауру тени и голос. По губам ведьмы скользнула довольная улыбка. «Теперь тебя никто от настоящей Люсьен не отличит, но наряд нужно будет сменить, как только приедете в особняк. Он иллюзорный, на нём можно знатно проколоться». «Понимаю, но выбора не было. Никто не знал, в чём Люсьен и Густов будут спускаться с корабля». Догман отправится с вами на случай, если в порту будут шпионы от мафии», — добавила Микелла. «Он переоденется наёмником и затеряется в толпе». Оттуда будет сканировать зевак, пытаясь засечь что-нибудь подозрительное. Ох, та ещё работенка. Учитывая яркий взрывной фон порта, большинство менталистов шарахалось от него как от чумы, чтобы не заработать эмпатическую контузию. Надеюсь, теневик выдержит и это испытание. Чемоданы заберёте на таможне. Ведьма кинула нас придирчивым взглядом и, убедившись, что ничего не забыла, открыла портал. Ваш выход, господа. И до да прибудут с вами тени.